Пробуждение было не самым приятным. Нас с сержантом подняли двое бойцов с васильковыми петлицами. Подивившись тому, что на территории части авиаторов находятся бойцы НКВД, я прихватил свой сидор, сержант, вещмешок от полицаев, и нас вывели наружу. Карабин я уже сдал, вот пистолет эта группа забрала. Командовал имя сержант госбезопасности, лейтенант, если на армейские звания перевести, Он предъявил удостоверение сотрудника Главного управления Республиканского НКВД, что располагалось в Киеве, и сообщил, что мы в плену продались немцам, но он выведет нас на чистую воду. Дальше нам связали руки сзади и просто закинули в кузов ЗИСа. Кузов открыт был. Кроме нас там семь бойцов было, и мы покатили прочь с территории аэродрома. Я охренел от той ситуации, что сложилось вокруг. Нет, я пытался подать слово, апеллируя к начальнику особого отдела полка, где мы находились. Тот тут присутствовал, но даже бровью не повёл, подписался проводительные документы и отправил нас прочь. Вот так и никак иначе. Проехали мы километров 12, свернули с дороги и выехали к высокому обрыву реки, что тут текла. Если память меня не подводит, это Ирша. Нас сбросили с кузова, руки связаны сзади, и подвели к высокому обрыву, склон крут, метров 10 лететь, и внизу плещется вода. «Сейчас расстреливать будут», — спокойно сказал я. Для меня это лишь очередной эпизод жизни, а вот сержанта откровенно было жаль. Тот тут совсем ни при чём. За что нас, товарищ лейтенант? Да обычный подонок, упивающийся своей властью. Остановить некому, вот и творит, что хочет». «Молчать!» — приказал один из конвойных. «Стройся!» — стал командовать сержант. «Целься!» «Лучше уж вниз», — сказал я и сделал шаг назад. «Стоять!» — заорал сержант госбезопасности и тут прогрохотал залп. И следом за мной прыгнул сержант-стрелок. Решил тоже попытать счастье. Мы кубарем скатились по глинистому склону и врезались в воду. Вокруг закипела река от града пуль. Пулемётчик СДП поливал воду. Я же, нырнув до предела, работая ногами, неудобно в сапогах-то и со связанными руками, стал уплывать прочь, однако от берега не удалялся. Стрельба, похоже, прекратилась. И когда я вынырнул, чуть не померев от недостатка воздуха, то вынырнул у камышей, что разрослись дальше. Я их еще наверху рассмотрел, когда под прицелом винтовок стоял. Камышами я старался не шевелить, видел, как бойцы в форме НКВД, не знаю, настоящие или нет, сверху ищут меня взглядами. Однако стена камыша, если держаться к ней вплотную, укрывала. Так что, стараясь не поднимать муть сапогами, я стал уходить ниже по течению. При этом работал руками, пытаясь ослабить узел, но руки были связаны профессионально. А дальше повезло, когда я добрался до склонившейся над рекой Ивой, Обнаружил за ней обломки самолёта Мессера, судя по крестам. Там, подплыв к хвостовой части, развернулся к ней спиной, нащупав острую кромку и стал перепиливать верёвку. Она у меня за спиной была. Наконец, освободившись, я снял сапог и спрятал их в обломках. Сделав дыхательную гимнастику, нырнул и под водой поплыл на другой берег. Тут ширина небольшая. из гипреки скрыл меня от места, где была проведена попытка расстрелять нас. Надеюсь, сержант жив. Хотя шансов у него мало». Я же, выбравшись на берег под прикрытием камышей, не обращая внимания, как с меня ручьём течёт вода, прикрываясь деревьями, тут берег густолесом порос, побежал вверх по реке, пока не стал визуально видеть место стоянки машины. Увиденное заставило меня заскрипеть зубами от злости. Три бойца НКВД доставали из реки тело моего спутника, сержанта из бомбардировочного полка. Точно убит, вся гимнастёрка на спине изорвана пулями. А вот наверху, рядом с ЗИСом, на котором нас привезли, Стояла полуторка. Причём её пассажиры тоже были из наркомата Берии. Там командир, по движением было ясно, что командир, орал на того сержанта, который приказал нас расстрелять. Стоял тот на вытяжку. А когда тело моего спутника достали, пришлый командир осмотрел его сверху и, вернувшись к сержанту, достал из кобуры пистолет и выстрелил ему в голову. Причём бойцы сержанта, что участвовали в нашем расстреле, никак на это не отреагировали. «Лихо», — пробормотал я. «И кто же из вас враг?» «Эх, один хрен доверять не стоит. Ситуация вообще непонятная». Задерживаться я не стал. Развернулся и побежал прочь от реки. На ходу скинул гимнастёрку, на ней знаки различия были, и содрал петлицы, оторвав их и закинув в кусты. Этот этап жизни я перелеснул. Больше нет лейтенанта Некрасова. Его расстреляли на том берегу. Надеюсь, не объявят врагом народа. Эти уроды и до такого дойти могут. Иначе не достанется». «Да, план мой не сработал. Летать пилотом транспортной авиации, держась подальше от таких проблем. В самую гущу ведь попал. И сам ведь виноват, предложил Будённому. Надо было язык засунуть куда поглубже и молчать. Ладно, планы меняются. Раз Некрасов погиб, значит, будем искать документы на другое имя. Мне легализоваться нужно. Только стоит для спокойствия души убедиться, что с женой и родными всё в порядке». Узнаю, что им сообщат, похоронку обычную пришлют, награды мои вернут, или всё же в ссылку отправят, как родственников врага народа. Если последнее, отбиваю и валю с ними из страны, а если нет, замнут дело, то по другим документам воевать пойду. Сидеть в тылу не по мне, характер не тот. За час я добрался до опушки леса, но выходить не стал. Ночь, вот что мне поможет. Так что, устроившись в кустарнике, я развесил форму, та сырой была, не успела высохнуть на теле, Тут же и нательное бельё развесил, и, устроившись на солнечном месте, стал загорать. Есть хотелось, попить я в пути успел из родника. Лежал и ворочался, болели отбитые при падении бока. Я вообще пятнист был от синяков, одним больше, одним меньше, какая разница. Главное, не поломался. Отдыхал я до наступления темноты, дальше оделся и, выбежав на поле, побежал к ближайшей просёлочной дороге. До основной трассы тут километров тридцать, «Надеюсь, к утру буду там и добуду все, что необходимо. Возможно, и транспорт до Киева, дальше поездом до Москвы». Бежать пришлось действительно почти всю ночь, поглядывая под ноги, чтобы не пропороть подошвы. Железок тут хватало. Несколько раз встречал сгоревшие остовы машин. Добрался я до трассы еще затемно, рассвет не вступил в свои права. На трассу я не выходил, осторожно шел по обочине. Бежать не получится, ноги от траву изрежу». Появляться в форме со следами петлиц на Френче тут не стоит. Сразу примут за дезертира, коим я, по сути, хоть и вынужденно, всё же являюсь. Отвигался я к кострам. Там стояла на ночёвке какая-то армейская часть. Похоже, стрелковый батальон. Это ничуть меня не смутило, и я перехватил с полевой кухни остаток вчерашнего ужина, он в котелках был, поел и ушёл, больше ничего не взяв. Всветать начало. Так что, сытый, с полным желудком, добежав до кустов, обнаружил там группу беженцев. Залез в самую гущу кустарника, наломал веток, накрылся ими и вскоре уснул. Четыре дня, как я двигаюсь по трассе в сторону Киева, пройдя уже больше 150 километров. До столицы Украины осталось едва ли 60 километров. За это время я неплохо прибарахлился. Нет, не за счёт беженцев, как раз наоборот, за счёт тех, кто их грабил. Обнаружить таких падальщиков удалось на вторую ночь. Я их тихо взял, посворачивал шеи, снял одежду, свою форму закопав, И стал осматривать трофеи. С трёх крепких мужиков мне досталось три комплекта гражданской одежды с обувью. Все трое носили сапоги, видимо, деревенские. Также двуконную пролётку мне подарили. Два нагана было, ТТ, четыре ножа и граната f 1 Пачка всяких документов, даже на женщин. Разные ценности, денег немало. Документы. Осмотрев, оставил два комплекта себе. Один на двадцатилетнего парня, комсомольца. Паспорт имелся в наличии. Второй комсомольский билет на парня 19 лет. Фотографии с моим лицом не похожи, позже переклею. Видать, убили падальщики их на ночной стоянке. Дальше я на пролётке днём двигался, посадив мамашу с детьми. Жаль, но поклажа у бандитов не было, ничего не нашёл. Вишмешков или ещё чего. Видимо, проживали где-то неподалёку. На урок не похоже, на колхозников смахивали. В ближайшем селе я купил каравай, к рынку молока, шмат сала, прошлогодний, пожелтевший, Но всё, что лучше было, ранее другие беженцы раскупили. Так что взял, что было. Хоть это. Там же купил слегка потрёпанный вещмешок, куда убрал часть трофеев. За 20 километров до Киева я довольно неплохо продал пролётку в селе, хорошую цену дали наличностью, и дальше пошёл пешком. В городе её могли отобрать на нужды армии, а так получил с неё хоть что-то. Одежда на мне чуть великовата была, но постепенно привыкал к ней. Хотя сразу решил, что избавлюсь от неё, всё же с чужого плеча. Пахло потом одного из бандитов. Я лишь слегка постирал её, ополоснул в ручье. Обойдя ночью посты, я проник в город и, как рассвело, направился на рынок. Дальше дело простое. Купил под себя одежду горожанина с неплохой курткой и кепкой вместо сапог-туфли, одежду, что носил ранее, тут же и продал. Вещмешок поменял, утварь и припасы докупил. Фотографию в фотоателье сделал. Приобрёл клей и некоторые инструменты, и на комиссомольском билете сменил фото. А потом и на втором билете. Мало ли что. Убрал один документ в карман на случай проверки и направился на станцию. Нужно билет купить на поезд. Получится или нет, пока не знаю. Оказалось, пассажирские поезда ходят редко, и купить на них билет — это иметь нужно волосатую руку в кассах. Тем более на вокзале ходят патрули, отлавливают людей призывного возраста, проверяют. Едва свалить успел. А ночью залез на крышу уходящего санитарного эшелона, который на Москву шёл. Я слышал, как об этом врачи говорили. И так всю ночь на крышу и ехал. У меня не было фляжки, но мне посчастливилось приобрести двухлитровый германский термос. Ещё с той войны вещь. Так что вода была, пища тоже закуплена, кусок пирога. Так и питался, пока катил. Жаль, только за ночь едва ли 300 километров проехали. Пришлось покидать уютный транспорт. Я на рынке плащ-палатку купил, пригодилась. Завернулся в нее, чтобы ветром не продуло. Так за три ночи я и добрался до Москвы, используя попутные поезда. Сошел тоже затемно еще до наступления рассвета. Эшелон с битой техникой притормозил, подходя к городу, что и позволило мне его без проблем покинуть. Оставшиеся несколько километров до окраин я прошел пешком и оказался там, когда рассвело. С вещмешком входить в город не стоит, сразу внимание ненужное привлеку. Поэтому сошел с дороги. И, добравшись до речки, решил тут остановиться. Разогрел в котелке воды, сварил суп, плотно поел. Потом, помыв котелок, ещё согрел воды и, взбив мыльную пену, стал по мазкам работать по лицу, а потом и бритвой прошёлся. Вот, теперь я свеж и бодр. Спрятав в кустах вещмешок, куртку там же оставил и кепку, теперь я горожанин. Отряхнул одежду, которая немного замаралась от походной жизни и уверенным шагом направился в город. Добравшись до рынка, приобрёл свежих продуктов. Мы к концу подошли. Купил бинокль и велосипед. Мне нужно быть мобильным. Ещё одеяло прихватил. Ночами иногда холодно стало. Ну и сидор, куда все продукты убрал. После чего покатил обратно к своему лагерю. В кустарнике оборудовал его. Сделал навес из плащ-палатки. Велосипед рядом. Завернулся в одеяло и вскоре уснул. Посетить жену днём я не мог. Соседи сразу опознают. Остаётся ночь. Как я уже не раз говорил, она мне не помеха а помощница. Остаток дня прошёл благополучно, и хотя под вечер меня разбудили мальчишеские голоса, на вечерний клёв пришли рыбачить, меня не обнаружили, и я уснул дальше, не собираясь терять последние два часа до наступления рассвета. Что плохо, район, где стоит наш дом, находится с другой стороны Москвы. Нужно проехать сквозь город или по окраине его объехать. Я выбрал первый вариант. Патрулей и блокпостов хватало. Однако я благополучно их объехал или избежал встреч. Город затемнён, что мне помогало. На нашу улицу заезжать я не стал. Выехал к противоположной опушке, где проживали какие-то люди. Убрал вещи, спрятав их. Велосипед в том числе. И бегом, вернувшись обратно, при мне только сидор с едой и водой, и прокравшись на нашу улицу, залез в амбар соседа-старика, откуда открывается отличный вид на мою половину дома. Потом завалился спать на сеновале. Завтра буду вести наблюдение. Стоит выспаться. Следующие два дня я вел наблюдение за своим домом. Жену видел, дочку нашу, сестер своих. Мать однажды забегала. В общем, на вид все в порядке. Наблюдение, сколько ни искал меня, и места своих лежек так и не выявил. В общем, решил пообщаться с женой. Выяснить, что происходит и что обо мне известно. На нашей улице я мелькать не стал. Перехватил ее утром, когда она шла на работу. Она была с дочкой. Тося чуть не упала, когда меня опознала. Забрал её и дочку, которую понёс на руках, играя с ней. Услышал вопрос от Тоси. «Откуда ты тут? Почему в таком виде?» «На меня похоронка ещё не приходила?» «Нет. Писем от тебя всё нет. Это тревожило». «Ясно. Видимо, решили замолчать дело. Меня сбили, я в плену оказался у немцев. Часов 12 там пробыл, потом бежал. Добрался до наших, где меня объявили предателем и повели на расстрел. Так что или письмо придёт с похоронкой, если дело решили замять, или объявят врагом народа». «Эти мрази могут, так что-либо из двух. Идём прогуляемся, найдём где посидеть, я расскажу свою историю, но и ты опишешь новости». Тося меня порывисто обняла и сказала, «Идите в парк, к нашему месту, а я сбегаю на работу, отпрошусь и прибегу». «Хорошо». Мы с дочкой прогулялись до парка, там посидели на скамейке. Мы с Тосей тут ещё до свадьбы гулять любили, а на этой скамейке впервые поцеловались». Тося прибежала уже через полчаса и, устроившись рядом, стала слушать мой рассказ. Описал, как мы на разведку летали, как что дальше происходило, как меня сделали штурманом бомбардировочного полка, наводил на цели, и как дошло до того самоубийственного вылета, где нас точно предали, как горевший бомбардировщик покидали, как собирались и спасались, как последний бой приняли, после чего я очнулся один в сарае, как бежал, уничтожив часовых. Нашёл истребитель и встретил сержанта из полка, с которым был на задании. Как до своих долетели, как нас арестовали и расстреляли на берегу реки, как мы перед выстрелами прыгнули с обрыва. Я выжил, так как хорошо плаваю, а сержанта пули догнали. Обидно, ни за что тот пострадал. но ну и как до Москвы добирался, мельком описал. Вообще ситуация с расстрелом странная, больше похоже, что нас на испуг брали, вдруг признаемся». Дальше наш прыжок с обрыва, и всё не по сценарию идёт. Правда, почему того сержанта госбезопасности расстрелял неизвестный командир НКВД, я не знаю. Ему пустил пулю в лоб, а бойцов не тронул. Вообще всё странно. Может, пойти к товарищу Сталину, и он во всём разберётся? Спасибо, мне одного расстрела хватило. Второго не надо. Нет, тут одна шайка-лейка, им честь мундира важнее. Как там говорят? Человек ошибается, а партия никогда». Сколько подлостей было совершено под эти слова. Я не хочу стать очередной галочкой. Что им, раз и нет человека. «Ты злишься на них», – тихо сказала Тося. «Знаешь, я многое умею, но не умею прощать предательство. А тут произошло именно предательство со стороны государства по отношению ко мне. Я именно так считаю. Не прощу. Никогда». «И что теперь?» «Юрий Некрасов погиб. Будем ждать, что решит правительство. Замять это дело и прислать обычную похоронку...» Тогда будешь получать пенсию за потерю кормильца. Или меня объявят врагом народа и вас отправят в ссылку. В этом случае я уничтожу охрану. Они враги тут, без сомнения. И вывезу вас за границу. Лучше там, чем тут на поселении выживать. Если похоронка, отлично. Я по поддельным документам иду в армию и воюю. А после войны ты меняешь место жительства, и мы снова как бы женимся. Вот такое предложение. Матери моей чуть позже расскажешь, что я жив, когда похоронка придет. У нее сердце слабое». Потом обговорим сигналы для встречи. А пока рассказывай, что о наших. Братья пишут?» «Да, старший твой капитан артиллерист. Олег под Ленинградом воюет. Защищает Балтийское небо. Написал, что стал заместителем командира полка. На мигах летают». Тося быстро описала всё, что знала. «Оказалось, со старшим мы на одном фронте воевали. Вот так, получив нужные сведения, мы пообщались часа три. И дальше я отпустил моих девочек. Алису кормить нужно». Тося её повела в садик, там как раз обед. Ну а сигналы для встречи это и всё обговорили. Так что, покинув Москву, я добрался до рощи и развернул свой лагерь. Ждать пришлось больше недели, и всё завертелось 1 августа. Я уже давно снял квартиру в Москве и проживал там. Жена ко мне часто прибегала, ведь не только мне ласки хотелось, но и ей тоже. Так что мы отлично проводили время. Жаль, мало та его выделяла. И вот 1 августа, когда раздался кодовый стук, Я подошёл к двери и открыл её, будучи уверенным, что это жена, однако там была отнюдь не она. Два бойца по повадкам настоящие волкодавы рванули ко мне, однако я успел отпрыгнуть назад, падая спиной на пол, вскидывая ТТ, но один из бойцов отбил ногой ствол в сторону, и три пули ушли в потолок. А потом вообще выбили оружие из руки, но я тянул уже из-за пояса на ган. Тут бойцы на меня навалились, фиксируя, так что осталось последнее средство — Зацепив зубами петельку на воротнике рубахи, резким рывком рванул её в сторону. Кольцо покинуло чеку, и та освободилась. Граната, что у меня на теле находилась, зашипела замедлителем. «Граната!» – заорал один из бойцов. Они рванули пуговицы рубахи, один успел схватить ребристое яйцо, и на этом всё. Раздался взрыв, и меня поглотила темнота. «Ах, тося-тося, я на сто процентов уверен, что это она сообщила, где я проживаю. Ведь даже стук в дверь был кодовый». «Не думаю, что её выследили. Скорее всего, сама пошла и заложила меня. Есть причина, почему я так думаю. В последние дни жена постоянно копала на мозг, мол, сходи к Сталину, расскажи. Ага, прям разбежался. Нет, обида на всё до сих пор меня гладала. А что, обида и есть. Глупо отрицать, что именно она была основной причиной, почему я решил не разбираться с этим делом. Не за себя обида, за того сержанта, что пострадал ни за что, только потому что был рядом». «Да и не было у меня надёжных людей в верхах, к которым можно было бы обратиться. Они бы сначала проверили, как там ко мне относятся. Сразу в темницу кинут или к стенке поставят. Вот решил не рисковать. Да, жизнь у меня одна, но и эту пока терять я не хотел. Мне тут было интересно. Очнулся я не в новом теле, что меня удивило, а явно в палате и в прошлом теле. Юра Некрасов погиб, его там на берегу расстреляли, без суда». Теперь я Антон Марков, как по документам значусь, из Житомира. Очнувшись, я осмотрелся, параллельно мысленно пробегая по своему состоянию. Тянула бок, слегка голова болела, а так вроде нормально. На окнах решеток не было, однако этаж явно не первый. Что важно, рядом с кроватью спала на стуле моя мама, то есть погибшего Юрия. Это принципиальные подробности. Расстреляли и расстреляли, у меня новая жизнь, руки не связаны». Поэтому я стал себя ощупывать, обнаружив повязку на боку. На голове тоже была. Видимо, шуршание да скрип кровати разбудили маму. «Юра?» Проснувшись, она зевнула, прикрыв рот ладошкой, после чего спросила. «Как себя чувствуешь?» Мы с ней на днях встречались, так что особо та сильных чувств не проявляла. «Вроде ничего. Как НКВД вышла на меня? Кто предал?» «Жена твоя рассказала. Это было наше с ней общее решение». «Забудь обиды и веди себя как мужчина, а не как ребёнок. Мы уже всё выяснили. Там произошла случайность, череда случайностей. Ты знаешь, что один из бойцов, что к тебе пришёл, погиб. Он лёг на гранату, что у тебя была, и принял на себя все осколки. Ты контузию получил и небольшую рану на боку». «Нет, мама, меня это нисколько не волнует. После того эпизода на обрыве с расстрелом я из-за людей не считаю сотрудников этого наркомата. Чем больше погибнет, тем лучше, меньше людей расстреляют». «Всё же обиду пережить не можешь». «Прощать не умею», — ответил я с хмурым видом, посмотрев на майора госбезопасности, что зашёл в этот момент в палату. «Это было обидно слышать», — сказал он. «Это мой боец погиб четыре года со мной. Через многое прошёл. А так глупо погиб». «О, я вас вспомнил. На обрыве. Это вы тогда пристрелили ту мразь, что отдал приказ нас убить. Без суда замечу». «Да не было там расстрела. Пугали. Просто пугали». «Вы это не мне скажите, а тому сержанту из бомбардировочного полка. Его расстреляли». Сработали на рефлексе. «Когда вы прыгнули, стали стрелять на поражение». Пожал плечами майор и, посмотрев на мою маму, попросил. «Оставьте нас, пожалуйста, наедине». Матушка без возражений встала и вышла из палаты. Интересно, это тюремная палата? По виду обычная. Майор же устроился на стуле и сказал. «Думаю, нам стоит серьезно поговорить». «Я понимаю, какие чувства ты испытывал во время этого ложного расстрела, и какие испытываешь сейчас. Однако сейчас не то время, чтобы держать в себе обиды». «Обиды?» — криво усмехнулся я. «О нет, майор, я через такие медные трубы прошёл, что тот расстрел для меня мало значит». но пытались расстрелять, мне, скажу, откровенно наплевать. Тем более сержанта того вы же сами застрелили. Мстить некому. А вот гибель моего спутника, сержанта из бомбардировочного полка, я вам никогда не прощу». И временем козырять не надо, такое время… Тоже мне нашли причину покрывать свои чудовищные преступления. Знаете, мне одну историю рассказали, и поначалу я был в сомнениях, но теперь вижу, кто в ней был прав. Вы знаете, что с 37 до конца 39 -го года было проведено больше трех сотен тысяч судов над разными людьми. В большинстве люди попадали в ваши застенки по анонимкам. Так многие решали свои вопросы. Кто на соседа по коммунальной квартире написал, чтобы размеры жилплощади увеличить? Никто на начальника, чтобы его место занять. Множество народу по наветам, без проверки, было судом приговорено к смертной казни или лесоповалу. У военных то же самое происходило. Причем люди были уверены, что власть разберется и спокойно шли с конвейерами в ваши паучьи сети, и никто не вернулся. Лишь двое, комкор и дивизионный комиссар, отказались. Один раз стрелял группу захвата из пулемета с чердака своей дачи, а второй закидал бандитов в вашей форме гранатами. При этом оба продолжали дальше служить. Никто их повторно не арестовывал. Один сейчас командарм, хорошо воюет. Второй погиб, бойцов поднимал в атаку. Вот это мужики с яйцами, и поступили они правильно. Теперь и я также буду поступать. Раньше я эту историю байкой считал, теперь нет. Не могу сказать, есть тут правда или нет, я из другого отдела. Мы занимаемся охраной особо важных персон. Командующих фронтами, членами военного совета и других важных людей. Вас тоже охраняли. Что-то я этого не заметил. Вы не могли заметить. Лично вас никто и не охранял. Сейчас поясню. Ситуация действительно парадоксальна. Командующий Юго-Западным фронтом маршал Будённый отдал приказ на вашу охрану, добавив, что вы особо важная персона. Начальник особого отдела фронта выслушал приказ, где были озвучены ваши данные и то, что вы лётчик. Приказ был на охрану по классу А, как членов военного совета фронтов. Но с разрешением летать, включая полёты над территорией противника, Начальник особого отдела передал приказ заместителю. Тот проверил списки летчиков, ведь было известно, что вы летчик, и обнаружил Юрия Михайловича Некрасова, лейтенанта, командира звена 203-го истребительного полка. Туда группу из Москвы для охраны и направили. «Какая чушь!» «И все же бывает и такое. Бойцы, что охраняли твоего полного тезку, гадали, кто он. Решили, что сын большого начальника. Вашему полному тезке везло, он возвращался из боевых вылетов живой». Хотя полк нёс большие потери. Даже сбил лично семь самолётов противника. Доклады о вашем тёзке поступали наверх, и они ни у кого не вызывали сомнений. Правда вскрылась, когда вы пропали. Информация дошла до командующего, и тот немедленно приказал провести особому отделу расследования. Начальник особого отдела доложил товарищу маршалу, что ваш тёзка вполне здравствует и со сломанной ногой из-за неудачной посадки на повреждённом в бою самолёте находится в санчасти». В этот момент всё и выяснилось, и началась другая история. Ну да, предали полк бомбардировщиков, бросив их на невыполнимое задание. И тут ответы у меня есть на все ваши вопросы и сомнения. Полк ТБ случайно получил это задание. «Полк, что в резерве командующего?» Я презрительно улыбнулся откровенной лжи. «Который на особом контроле? А то, что немцы знали о нашем маршруте и устроили истребительные засады из ночников, это как, тоже случайность?» А вот тут уже недоработка особого отдела полка. На территорию проникли диверсанты, это их работа. Случайно полк выбрали, случайно диверсанты там работали. Вам не кажется, тут слишком много совпадений? Всё как-то за уши притянуто. И всё же именно так и произошло. Он описал мне, как, получив категоричный приказ уничтожить мост, по которому идёт основной поток грузов для немцев, командующий авиации фронта отдал приказ о ночной бомбардировке. В составе авиации фронта было два тяжёлых бомбардировочных полка ночников. Полковник, который получил приказ обеспечить вылет, недавно был переведён сюда, получив назначение. Как он обошёл контролирующие органы, это другой разговор, но лично прибыл на территорию аэродрома. О том, что это не тот полк, что ему нужен, узнал позже. Вот и стали готовить операцию. Дальше на территорию полка проникли диверсанты. Их было трое. Командир, радист и девушка в форме связиста, Она всё и подслушала у землянки КП. Информация тут же ушла немцам. Дальше дело техники. Кстати, диверсантов взяли при отходе. Они случайно напоролись на патруль. Живой взяли девушку. Она и раскололась. Получается, действительно, череда случайностей. Только вот я как-то не поверил, что прибывший полковник вот так просто мог поднять полк из резерва фронта. Да, командир полка звонил в штаб фронта, и там подтвердили все полномочия полковника. В результате вылета полк уничтожен, вернулись только три машины. Будённый был в таком бешенстве, что карал только так. Командующий авиацией был пинками вышвырнут. Вместе с тем полковником пошёл под трибунал. Потерял свой пост начальник особого отдела. В общем, изрядно народу получила люлей. Только мне как-то на это было наплевать, если в подчиненных подразделениях бардак, виноват тот, кто ими командует. Однако слушал я майора внимательно. И тут поступили сведения из истребительного авиаполка о твоём появлении. Ему шёл приказ охранять тебя, ожидать прибытия спецгруппы. Вот только начальник особого отдела полка имел своё мнение и брата, что работал в республиканском управлении. Он как раз, возвращаясь в Киев, заскочил к нему по пути. Узнав о приказе, сержант решил лично вас доставить. Забрал и выехал. но ну, в пути решил провести привычный уже способ выявления шпионов сложным расстрелом. Как видишь, тут лишь цепь случайностей. «Охрана с тебя не снята, очень уж важные разведданные вами добывались в ночных вылетах. Оперативный штаб фронта был в курсе всех перемещений немцев и быстро реагировал на все угрозы. За время вашей работы немцы особо и не продвинулись, неся большие потери в попытках прорвать линию фронта. А вот когда ночная разведка перестала работать, результаты оказались очень неприятными. Немцы прорвали фронт и продвинулись почти на сотню километров, продолжая наносить удары в разных местах. Реагировать нашего войска не успевают». Эта разведывательная информация нужна нашим войскам, как глоток свежего воздуха. Товарищ маршал уже в курсе произошедшего и ожидает тебя в Киеве». «Ясно». На этом общение было прекращено. Майор сообщил, что охранять меня будут шесть бойцов из его группы, но командовать ими будет другой командир. Охранять неявно, вряд ли я их увижу. Раны у меня не смертельные, пару дней полежу, пока врачи не дадут добро, и меня отправят в Киев». О его погибшем бойце мы оба не говорили, считая это платой за смерть сержанта из бомбардировочного полка. Майор ушёл, но появились врачи, что занялись моим осмотром, сообщив, что уже завтра можно будет покинуть больницу. Нужно только несколько процедур пройти. Шов на боку вполне неплох. Потом был обед, матушка кормила, а я всё размышлял. Ладно, чёрт с ними, раз временно нужен, то продолжу работу. Хотя понятно, что от меня избавятся сразу, как эта надобность отпадёт. «А пока полечимся». Однако всё оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд. На следующий день за мной приехали и выдали форму комсостава без знаков различия. Награды и документы не вернули. Видимо, в Киеве дожидаются. С родными я общался достаточно холодно. Предали. Другого отношения им ждать не стоит. Меня выписали из больницы, но отвезли не на аэродром, а к зданию управления РККА, где собралась та самая «тройка трибунала». Меня лишили звания и всех наград за дезертирство. Срока не дали, посоветовали воевать хорошо, чтобы утерянное вернуть. Теперь понятно, почему форма без знаков различия. Странно, что обычную красноармейскую не выдали. Все всё наперёд знали. Видимо, решили провести воспитательную акцию. Как будто мне дело до всего этого есть. Тут же я получил документы простого красноармейца ВВС и направление в тот же транспортный полк. Как оказалось, лейтенанта Некрасова из списков личного состава полка вычеркнули как пропавшего без вести ещё неделю назад. После этого меня отвезли на аэродром, и когда начало темнеть, небольшой одномоторный самолёт с тремя пассажирами поднялся в воздух и полетел к Киеву. Я же положил под голову Сидор, его мама собрала, и вскоре уснул. Добрались мы до места назначения ещё в темноте. Я иногда просыпался, трясло на воздушных ямах, окончательно проснулся, когда садились. Отстегнув ремни, тут сидения пассажирские были, и прихватив сидор, я покинул салон самолета. Посадку мы совершили не на аэродроме нашего транспортного полка, это вообще бетонный стационарный. Тут два истребительных полка дислоцировались, что защищали город. Пассажиры разошлись, охраны своей, которая якобы должна быть, я не обнаружил, поэтому направился к ближайшему зданию, где имелся штаб. Там дежурному предъявил направление, и меня отправили досыпать в казарму «Бао». А когда рассвело, покормили и на попутной машине отправили на нужный аэродром. Прямого рейса не было, пришлось другую машину ловить, но доехал. Пару последних километров, прогулявшись пешком от перекрёстка, где меня высадили. В полку моему появлению удивились, как и тому, что я уже не лейтенант. Дальше меня оформили в БАО полка на должность моториста, потому как в расписании не было должности лётчика. Все штатные расписания были заполнены. Я как раз пришивал голубые петлицы к только что выданной красноармейской форме с эмблемами ВВС, когда меня нашёл посыльный. Машина прибыла, меня ждут в штабе фронта. Сам я сидел на крыше полуземлянки для рядового состава, меня там заселили, и описывал большой группе командиров и простым красноармейцам, что пока отдыхали, как прошёл тот вылет, ну и всё остальное, включая расстрел. А что, с меня подписки о неразглашении не брали, Свои сомнения и уверенности, что не достреляли в первый раз, так дострелят в следующий, тоже изложил. Как до Москвы добирался, описывал, добыв у бандитов документы. Но дальше рассказать не успел, прервал посыльный. Рассказ произвел на слушателей огромное впечатление, и посыльного встретили не самыми добрыми взглядами. Всем хотелось знать, что было дальше и почему я теперь простой красноармеец. Сам я, быстро надев форму, петлицы пришить успел, и застегнув ремень, побежал к КП, Машина там стояла, зелёная «М»ка. Сопровождающий был знакомый в звании капитана. Он и отвёз меня в город, где сопроводил в кабинет к маршалу. «Здравствуй, Юрий», — вставая из-за стола, сказал Будённый. «Да уж, ситуация с тобой неприятная сложилась. Но ты не волнуйся, воюй как следует, и всё вернём. К сожалению, на трибунал я повлиять не мог, тем более проводился он в Москве, а не тут». «Бывает», — пожимая руку маршалу, ответил я. «Мне, честно сказать, всё равно. Не за награды воюем». «Тоже верно. Сегодня ночью первый вылет, нужно срочно добыть свежие разведданные. Вернёмся к прежнему ведению службы. Полк бомбардировщиков уже пополняется. Тоже ночники, да и часть экипажей смогли выйти к своим». «Их, надеюсь, не пытались расстрелять?» Маршал поморщился и сказал, взглянув на меня. «Всё же обиделся». «Нет, но помнить буду всю жизнь. Ещё и внукам своим расскажу». «Какой ты злопамятный!» «Ладно, сейчас Турбин подойдёт, дальше решите всё с ним!» «Есть!» – козырнул я, бросив руку к пилотке. «Разрешите идти?» «Идите!» «Прошлые доверительные отношения у нас с маршалом не появятся уже никогда, он это тоже понял, поэтому молча кивнул, провожая меня задумчивым взглядом, пока я шёл до двери и покидал кабинет. Турбин уже находился тут, в приёмной, со шпалами подполковника и новеньким орденом Боевого Красного Знамени. «Товарищ подполковник, поздравляю с наградой и повышением в чине», — сказал я. «Благодарю», — кивнул тот. «Идём в кабинет, там и поговорим». Дальше пошла основная работа. Он на карте показал, где нужно работать. Ближайшие три дня ведём только разведку, разведданные требовались как глоток воды путнику в пустыне. После этого меня отпустили и даже обратно в полк отвезли, что меня поразило». Обычно рядовой состав не возят на легковых машинах. Как хочешь, сам добирайся. В полку я закончил рассказ и занялся получением довольствия. Форму ранее получил, сдав свою комсоставовскую. Теперь остальное нужно. Старшина уже должен со складов всё получить. Личное оружие ещё получить нужно. Выяснив, что у старшины имелась возможность выдать СВТ, у него их две штуки было. Выбрал одну, и её вписали в моё удостоверение». К винтовке штык-нож и три подсумка с магазинами нашлись. Патроны получил по количеству магазинов. Попросил выдать спаснабор, но кладовщик отказался это делать. «Я за Бао числюсь, ему нужен приказ сверху». Сидор получил красноармейский котелок и ложку, запасные портянки, полотенце и мыло. А когда возвращался к своей землянке, рядом остановилась полуторка, и выглянувший из кабины старшина, не знаю его, но петлицы наши голубые, приказал мне. «Боец, быстро в кузов!» «Товарищ старшина, у меня особое задание». «Боец, вы что, не слышали приказ старшего по званию? В кузов?» «Есть», – козырнул я. Рывком взлетев в кузов, используя как опору заднее колесо грузовичка, сразу сел, а машина рванула с места. Там еще трое бедолаг сидели с пустыми петлицами. Я сел у левого борта, положив рядом сидор и поставив винтовку между ног. Лавок тут не было, на полу сидели. Остальные не вооружены». А я ведь винтовку даже не почистил от консервационной смазки. От ротного старшины шёл. Когда успеть-то? Двигались мы к городу, а потом за него. Проехав ещё километров 15, мы прибыли в село, пока не добрались до хозяйственных строений местного совхоза. Старшина покинул машину, а мы остались в кузове. Только водитель вышел и закурил. Старшина недолго отсутствовал. Вернулся с невысоким мужичком-живчиком в сером пиджаке. «Бойцы, кто умеет свиней и коров забивать?» Гарне в козыве с недоумением переглянулись, явно городские, не их тема. Пришлось поднимать руку. Я умею, товарищ старшина. Хорошо, остальные тебе помогут. Значит так, нужно для совхоза забить 10 бычков и три коровы, а также восемь свиней. Из них две свиньи и один бычок наши погрузите в машину. Приказ ясен? Да, товарищ старшина, немного вразнобой ответили мы. Подхватив винтовку и Сидор я покинул кузов грузовичка, и мы направились в сторону загона. Дальше, раздевшись, чтобы не испачкаться, я взял нож. Председатель колхоза мне его протянул, хороший свинорез, и началась работа. Быстро разделывал, и всё грузили на телеги. Нас покормили, ужин был, потом продолжили работу. Как раз темнеть начало, когда я закончил, и мы стали готовиться к отъезду. Мясо накрыли куском брезента, что там был, на него всё и положили. Искупавшись в местном пруду и постирав кальсоны от крови, я оделся и подошёл к машине. Пора было возвращаться. «Похоже, наши моторами гудят», — сказал старшина. Огонь папироской освещал его лицо, когда он втягивал дым. «Да, это с нашего аэродрома машина», — прислушавшись, подтвердил я. «Взлетела с той стороны, видимо, борт, что на разведку должен вылететь. Странно, что без меня полетели, это лишено всякого смысла». «Не понял», — удивился старшина. «Я должен был лететь на этом борте, приказ маршала Будённого», — широко зевнув, ответил я. «Почему не сообщили?» строгим голосом спросил старшина, бросая под ноги папироску. «Вы мне не дали, надавили званием и приказали сесть в машину. Мне-то всё равно, держать ответ за срыв боевого задания буду не я. Это раньше, до трибунала, когда и лейтенантом был, мог послать вас куда подальше. А сейчас пустые петлицы, ответственности нет. Тоже неплохо». «Твою мать, в машину!» – заорал старшина. Мы устроились в кузове, сев на накрытые брезентом туши, и грузовик буквально полетел по ночным дорогам в сторону аэродрома. Как водитель не торопился, в одном месте пришлось час простоять, пока пропускали встречную колонну по понтонному мосту, и прибыли мы к месту расположения полка ближе к полуночи. На въезде нас остановила охрана, осветила фонариками, и старший поста буквально зарычал, опознав меня. Оказалось, меня уже везде с собаками искали, и виноватыми в пропаже именно охрану сделали. Пропал охраняемый объект. Тут же сюда подскочили две машины, командир полка, особисты, турбин. Последний пистолетом перед лицом старшины махал, грозился пристрелить. Его арестовали, ремень сняли, повели на гаупт-вахту, а мне приказали следовать за подполковником. Мы рванули к ожидающему нас борту. «Ты почему этому идиоту не сказал, что имеешь особое задание?» прорычал Турбин в машине. «Говорил. на старшине было наплевать, ему свой приказ выполнить нужно. Похватал встречных бойцов и поехал. Тем более я не знал, на какое время мы задержимся. Удобно быть простым красноармейцем, никакой ответственности». Турбин на это только зарычал, он реально в бешенстве находился. Тут мы подкатили к самолёту. Моторы уже запущены, винты вращаются. Разместились в салоне. Дальше, пока борт шёл на взлёт и поднимался в небо, я достал запасную портянку, порвав её, и стал проводить чистку винтовки. Темнота мне не мешала. Жаль, масла оружейного нет, на сухую, но хоть так. Потом снарядил магазины, доставая патроны из сидора. Под сумки на ремне разместил фляжку, пока пустую, Всё выпил, когда на машине в полк возвращался, и убрал их. Когда мы пересекли передовую, я уже был вооружён. Дальше началась рутинная и привычная работа. Так увлеклись, что едва успели вернуться на аэродром до рассвета. Потом я отправился в столовую, ведь рядовому составу писать рапорты не нужно. Для этого командиры есть, а турбин по своим делам. Разведданных мы добыли изрядно. С нами разведчики летели, у одной крупной танковой части сели. Они сбегали и притащили офицера — Его в штаб отправили допрашивать. Поужинав, я отправился в душ, приметив, что за мной двое приглядывают. Видимо, та самая пресловутая охрана по типу А. Я бы искупнулся, но покидать аэродром нельзя. Это, будучи лейтенантом, наплевав на всё, мог сбегать, искупаться или порыбачить. А тут нельзя. Так что душевая для состава БАО. Вот она, моя полуземлянка и нары, где я устроился спать. Тёплые ещё. Прошлый боец, что тут спал, только что встал по распорядку дня. Вырубился я мигом.